Глава третья. Оставь его здесь ненадолго. Да, принеси суму воды. Услышал я приятный женский голос. Я попытался открыть глаза. Это получилось с трудом. В мои мухи что-то щелкнуло. Кажется, включился портативный переводчик. Надо мной склонилась красивая блондинка и заботливо взяла меня за руку, чтобы проверить пульс. Первый раз переходите? Я кивнул. Такое часто случается с новичками. Большая перегрузка для организма. Скоро будете в норме, не переживайте. Привет, для его улыбнулась она и протянула мне стакан с розовой жидкостью. Я послушно выпил. Кстати, я Жанна. Ангел мой неземной, стер доса по имени. Пробормотал я на автомате. Что, простите, я вас не понимаю? Грустно произнесла девушка. Алекс. С трудом проговорил я. Спасибо вам за заботу. У нее была такая очаровательная улыбка, что я не мог на нее не ответить. Ну вот, раз улыбаетесь, значит уже все хорошо. Продолжила говорить стюардесса. Мы перенесли вас из поезда. Вещи ваши здесь. Можете не переживать. Не торопитесь. Отдыхайте, сколько потребуется. Когда голова перестала наконец кружиться и болеть, я смог осмотреться вокруг. Это был пересадочный транспортный узел, с которого уходили поезда по разным направлениям, и я находился в метблоке. Черт, мой неземной ангел оказывается не стюардесса и даже не проводница. Это еще не сам Вавилон, а что-то вроде КПП. Тут проверяли документы, проводили первый инструктаж и помогали сориентироваться в транспортной сетке. Вокруг стоял гул людских голосов. Сновали туристы, новенькие электрокары разъезжали туда-сюда. Я подошел к большому прозрачному окну и посмотрел на мир, который раскинулся передо мной. Мое сердце на секунду замерло от красоты и величия этой безжизненной пустыни. Рассказы опытных сталкеров подтверждались. Они предупреждали, что в мерзлоте совершенно непонятно сколько лун, и из-за них день с ночью может меняться в хаотичном порядке. Сейчас было светло, как во время белых ночей в Питере, асморно и блекло. Снег и лед покрывали землю, насколько хватало глаз. Над бескрайним пространством разливался холодный голубоватый свет. Ничто здесь не отбрасывало теней. Ледяная пустыня, замерзшее море. Что это было такое? Термометр на панели снаружи показывал минус двести градусов. Я невольно поежился. Интуитивно я попытался зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, но не видел ничего, кроме ледяной пустоты, и не слышал ничего, кроме тишины. Сквозь весь шум внутри Хаба я чувствовал тишину, которая опускалась на это странное инопланетное место и поглощала его целиком. Впечатляет, да? – спросила Жанна. Я не думал, что она все еще рядом. Да уж, но тут тут же ничего нет. Изумленно пробормотал я, а про себя добавил: так вот ты какой северный олень. Ха, как же! Подождите, скоро все увидите. Вы в Вавилон или дальше? Дальше, вздохнул я. Сильно дальше на север. Ближайший транспорт до северной развязки через двадцать минут. Если хотите, могу вас подвезти. Мы сели в электрокар и подъехали аккурат в тот момент, когда гейт открыли. Жан наловко ловеровалась среди пассажиров и других машин. Надо признаться, что водителям она была классным. Давно меня не катали на машине красивые блондинки, лет двести уже. Хотя, если разобраться, то и тогда не катали. Я катал. Ну, вот мы и на месте. Поезд отправляется отсюда. Садитесь с левой стороны, удобнее будет рассмотреть Вавилон. А там есть на что посмотреть. «Надеюсь, в следующий раз вы сможете заскочить туда хотя бы на минутку. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете вызвать интерактивную справку или обратиться к местным службам». Жанна улыбнулась и ткнула пальцем в бэджик на груди. «Да-да, я как раз примерно туда и смотрел». «Спасибо за помощь», — ответил я и пожал протянутую мне руку. «Приятно, что вы первая, кого я встретил на этой стороне». Ответом мне был кокетливый прищур голубых красивых глаз. Я спрыгнул с электрокара и отправился к гейту. В моем поезде никого из знакомых по капсуле пассажиров не оказалось. И вообще, народу было немного. Я ехал в самую глушь, далекую от туристических маршрутов. Поезд тронулся, и я завороженно прилип к окну. Вскоре однотонный ледяной пейзаж начал меняться. На склоны гор легли тени от вышедшего солнца. Где-то появились кратеры и замерзшие озера. Издалека были видны покрытые снегом вершины. Я развернул карту. Вывело он впечатлял своим масштабом. Станция, куда я направлялся, находилась в пяти тысячах километров от Хабба. Ехать мне предстояло больше десяти часов. Скоро я увидел первую постройку, по всей видимости казарму, ну или парковку для боевых дроидов. И этим кислород не нужен. Они могут хоть в чистом поле стоять. а операторы сейчас где-то на тёплой базе возле города. Флаг над казармой висел знакомый, российский. Я сверился с картой. Действительно, это наш сектор. Хотя и без флага можно было понять, кто здесь всем заправляет. По периметру стояли медведи. Тяжёлые — и это не только масса, но и общий класс машин. Штурмовые дроиды. А такие громадины есть только у нас. Американцы превыше всего ценят элегантность, красоту и спецэффекты. Китайцы берут массовостью, причем у них не только стрекоза, а целая стая саранчи. А индусы скрытностью. До последнего не будешь знать, что под прицелом, если к ним на базу сунешься. А мы вот любим все большое и грозное. Ничего не поменялось. Русский медведь и на этом севере задает всем жару. Далее потянулся безжизненный монотонный пейзаж, и меня стало клонить в сон. Примерно через час принесли обед, какие-то пакетики с якобы едой. Я с наслаждением вспомнил, что везу с собой десять банок завариваемой лапши, конечно же натуральной и обогащенной минералами, но хоть что-то. Мне удалось раздобыть этот деликатес в горячем квартале. Я вспомнил совет Жанны и пересел на левую сторону, когда заметил границу огромного купола, внутри которого находился целый город. Поезд приближался к тоннелю. Значит, мы проедем насквозь. Да, это был купол Вавилона самого огромного по площади поселения на территории Мерзлоты. Первый город колонистов, построенный Майтоном на деньги, собранные всеми государствами, желающими разрабатывать этот кландайк. У них получилось создать нейтральную территорию, поделенную на зоны влияния согласно вложенному бюджету: научные лаборатории и мастерские, строительные и ремонтные доки дроидов, финансовые институты, увеселительные кварталы, храмы всех конфессий, штаб-квартира Майтона, жилые районы, университеты. Здесь было все. Говорят, что сам Лейн предпочитал находиться в Мирзлате и контролировать жизнь построенного им города. Ведь он первый создал почти невозможное — жизнь посреди полностью ледяного мира. Поезд шел по местному МКАДу. За окном появились здания, в основном малоэтажные, плоские ангары, которые строили с учетом сейсмической активности и мерзлоты. Но в центре нашлось место нескольким небоскребам, практически подпирающим купол в его самой высокой точке. Офис Майтона, миссия ООН, а еще база авангарда Вавилона. Так называемая частная армия Майтона, созданная специально для охраны города и зачистки его окрестностей. Слышал, бойцы там крутые, эффективные, очень дорогие, если ты частное лицо и тебе нужна охрана. Я заметил интересный эффект от небоскребов. Мы вроде не сильно загибали, а они будто крутились. На противоположном конце города выделялось яркое пятно. Там сияли красные и зеленые огни местного чайно-тауна. Судя по слухам, весьма своеобразное местечко в плане криминала и подпольного бизнеса. Это выглядит как чисто туристическая история с кафешками, уличной едой, дешевыми магазинами и красными фонариками. Потом я увидел местную достопримечательность – самый настоящий живой дуб, единственное растение из нашего мира, которое есть сейчас в мёрзлоте. Много кто пытался. Безумные деньги на это были выделены. Но что-то такое есть в атмосфере, что мешает растениям выжить. Фактически это тоже не растет. Каждый год, как новогоднюю елку, англичане привозят новый. Как говорится, панты дороже денег. Симонов рассказывал, что на обновление этого дуба уходит куча бабок, не меньше годового бюджета нескольких лабораторий. Но людям нравится. Дуб уже стал мемом, и по нему времена года определяют. Расцветает после установки — значит весна. Сохнет и скукоживается к концу года — значит осень. Неоновые вывески, разноцветные крыши, флаги над зданиями. Под куполом Вавилон пестрил, а вот снаружи царила бело-серая ледяная пустошь. Я вздохнул. План-то был совсем иным. Приехать на Клондайк, найти золотую жилу — выплатить все долги и может даже обосноваться в Вавилоне, но человек предполагает, а папочка в Совете директоров располагает. Я вышел в шлюз и увидел старенький японский вездеход со знакомым логотипом Гриб. Никакой тебе улыбающейся аспиранточки с табличкой, на которой написано твое имя. Просто беспилотный вездеход, ждущий, когда я введу код активации. А потом двери закроются и начнется моя ссылка. Добро пожаловать на край земли. Я оглядел паркинг, почти пустой, если не считать несколько больших траков с вышками для охранных дроидов, куда сейчас грузилась молчаливая компания индусов. Ушли ребята. Еще в мое время они первыми высадили робота на южном поле Силуны, а потом так втопили, что даже мы теперь с трудом их догнать можем. И здесь, в мерзлоте, они первые, кто отважился строить автономные поселения, шахты, бункеры, дрейфующие станции. Никакого купола, только жесткий каркас и системы жизнеобеспечения. Выглядят эти станции, честно говоря, так себе, как конструкторы из контейнеров. Удобств никаких. Зато сразу на месте и добыча, и переработка, и опыты. Плюс частые монстры и редкие нападения рейдеров. Я помахал парням, грузившим оборудование в трак, и поднял вверх большой палец. Уважаю. Может, и встретимся еще. Ладно, хватит уже оттягивать неизбежное. Да и делать тут нечего. Индусы и те на меня не среагировали. Только скользнули взглядами по вездеходу, да еще и скривились некоторые. Я сперва не понял, а потом догадался, что дело не во мне. Не любят они конкурентов, а Тойота вечно вставляла им палки в колеса. Японская техника с годами стала только лучше. Даже Рипперы в момент создания собственной программы изучения мерзлоты закупили целую партию внедорожников. Этот похоже как раз из этой первой и последней партии и был. Я заметил несколько вмятина и длинную царапину на всю правую сторону, но вроде не когти монстра прошлись, больше похоже на то, что беспилотник просто скалу в ущелье зацепил. «Ладно, мне не девчонок-бунтарок на этом возить. Так что пусть луна, а их тут целых две, мне светит ярко. Герметичность не нарушена. И хотя бы не пешком». Насвистывая прилипчивый мотивчик про малиновую ладу, я подошел к двери. Приложил ладонь к тач-панели, дождался идентификации. Узнав меня, японец послушно открыл водительскую дверь и багажный отсек. Загрузив свои вещи, я сел за руль, хоть в этом и не было необходимости. Система, дождавшись команды старт и запросив подтверждение координат, с шумным выдохом закуприла двери и сама завела виздеход. Экранны на приборной панели замигали, забегали строчки проверки системы. Бортовой помощник сообщил мне о запасах кислорода и внутренней температуре. Я попробовал было покрутить руль, но система сразу же заблокировала его и предложила мне устроиться поудобнее, а не тянуть шелловойые ручки куда неположено. Именно так и сказала. Я сам своему шам не сразу поверил. Вроде как ее Петрович настраивал. Этот легендарный техник Рип сейчас уже на пенсии и по слухам где-то в Мерзлоте держит собственную небольшую мастерскую. По заранее заданному маршруту мы вкатились в пропускной шлюз. Дождались, пока сзади закроются ворота, а диспетчер даст команду на отправку и откроет выезд, и медленно покатили по ледяной местности. Чувство было такое, словно я оказался один на Луне и еду в неизвестном направлении по лунным впадинам и ритвинам. Я попытался потыкать в экраны, но смог открыть только навигатор. Вавилон на карте выглядел центром исследованных земель, вокруг которого кругами расходились секторы. Первый круг самый безопасный, зона F. Она же Фокстрод. Классификацию приняли в ООН на основе фанатического алфавита НАТО. Альфа самый опасный на данный момент участки. Потом Браво, Чарли, Дельта и Эхо. А что неизученное и опасно на данный момент, носило обозначение S. Она же Супер. Я подключился к карте и скопировал все данные, которых у меня до сих пор не было. Расположение шахт, ремонтных станций, отдельных лабораторий и всего прочего, что особо смелые или безрассудные люди успели здесь построить, был даже трактир неподалеку, каких-то двести километров от моей станции. Какой бы дикой не была красота вокруг, однообразный пейзаж довольно быстро примелькался, и я задремал, а проснулся уже на парковке возле станции сорок два. Вообще без понятия, как этот сарае еще ветром не сдуло. Два здания располагались с буквой Г. Одноэтажный жилой комплекс совмещенный с гаражом и мастерской. На крыше башенка и оттуда даже торчал какой-то ствол с прицелом. А рядом, соединенный гармошкой герметичного перехода, как в длинных автобусах, стоял маленький вагончик чуть выше гаража. И если я правильно понял, лаборатория с кучей антенн и измерительных приборов. Во дворе валялась старая, скорее всего сломанная техника из запчастей инженерного дроида. Живописно громоздились стаиля пустых ящиков из под оборудования. В окнах горел свет, над лабораторией лениво крутил лопастями пропеллер какого-то датчика и все. В остальном на станции тишина, и только мертвые с косами стоят. Хотя нет, это просто маяки, наверное. Я посигналил. Небольшие ворота шлюза начали медленно открываться, похоже, они Toyota, и тойота и покосили. Вездеход забрался внутрь, чуть ли не уткнувшись бампером в стенку. Двери гаража закрылись, под потолком зажглась красная лампочка и зажужжал вентилятор. Только после этого вездеход разблокировал двери. Я выбрался из машины и первое, что захватило мое внимание, это стойка с дройдом. Двухметровая конструкция смахивала на шведскую стенку с турником и брусьями, на которых крепился агрегат. Толстый Чаппи, как его называли по-простому, или инженерный дроид второго поколения Таймер. Это совместная разработка Эраск Звезда на незакрытого роботостроительного комплекса и Балтийской скайкрафтовой фабрики второго поколения Карл. Стрекоза, которую заказал Боб, уже семнадцатая в своем классе. Впрочем, если на чистоту толстый Чаппи мне понравился, и на своего тёзку ещё из кино был похож, только шире раза в два, потому и толстый, видимо. Захотелось сразу же подключиться к нему, и если не выйти в мерзлоту, то хотя бы поковыряться в настройках. Но меня наконец-то решили встретить. За спиной раздался быстрый переступ шагов по металлу, и послышался хриплый, чуть перевозбужденный голос. Ну наконец-то, я тебя уже заждался. Из двери, которую я не сразу увидел, вышел мужчина лет сорока. Привет, я Алекс. Я протянул ему руку, но он проскочил мимо меня и сразу направился к вездеходу. Да пофиг, я сваливаю отсюда, бросил он. Открыл багажный отсек, скинул туда рюкзак, а потом опять пробежал мимо меня и вернулся с двумя сумками. Без обид, братишка, но уже край. Мне замену полгода обещали. Он сделал еще две ходки, загрузил свои вещи и вскинул мои, а потом уселся на водительское сиденье. Резво начал щелкать рычаги управления и вводить какие-то коды. Вездеход фыркнул и завелся. Послышался тихий голосок, что автопилот отключен. Блин, надо бы у него хоть этот код узнать. Я поднял руку, собираясь засыпать его вопросами, но он меня перебил. Разберешься, тут несложно. Он неопределенно повел рукой по сторонам, а потом замахал на меня. «Давай-давай! Иди, разберешься там сам! Все инструкции в терминале, пароль «Симонов-козел». Только через «А». Я, когда менял, не особо трезвый был. А переделать система не даст еще два месяца. Все, иди! Я погнал! А Колумага сама вернется!» Над потолком снова зажглась красная лампочка, и следом включился звук тревоги. Безжизненный механический голос произнес. Открытие шлюза. Персоналу без скафандров немедленно покинуть помещение. Я отступил к двери, ведущей в жилой отсек, и как только я перешагнул порог, красный свет сменился на желтый, а сдвижная дверь со свистом захлопнулась. Не дожидаясь полного открытия ворот, вездеход тронулся, и уже через пару секунд я остался один. Дом, милый дом, подмигнул я своему отражению в дверном окошке и пошел осваиваться.